Глава двадцать вторая. Лагуна. «Никто на этом рифе не прольет ничей крови!» — насупился дед-наставник. «Так отправь его с рифа!» Кто сказал, не заметил. Все-таки несколько раундов меня здорово утомили. Хотелось есть, потом завалиться на что-нибудь мягкое, укрыться теплым и схрапнуть минут шестьсот, как шутили у нас в кубрике. Дед крутанулся на голос. «Разве ты не знаешь, что жизнь даже потенциального ныряльщика священна? Поднять руку на того, кто достает из-под воды слезы богини — табу. Ты заменишь его, мано Но тут снова взял слово Каури. «Ты говоришь о священной жизни, старик!» Он криво усмехнулся. «А разве достоин подлый убийца касаться своими грязными руками застывших слез богини?» Разве ты допустишь, чтобы бесчестный человек получил на грудь отличительный знак, что уважаем любым племенем?» Наставник слегка завис. «Да, серьезное обвинение. Как не устал, а отдых придется отложить на неопределенное время. Скажи-ка мне, достойный Каури. Я поднял руку, привлекая к себе внимание. Напомни мне, а то память подводит после пройденных испытаний». «Может, достойный воин Тане бросил мне вызов? Может, он хотел победить меня в честном поединке, а я подло убил его из-за угла?» Народ прислушивался. Шум и ропот притихли. Я повысил голос. «Или это вы, доблестные воины, гнали меня как...» Блин, чуть не ляпнул зайца. Какое бы сравнение применить? Уставший мозг отказывался подсказывать. «Как дичь, не дав даже слова сказать свое оправдание!» «Может, догнав меня, твой Тане бросил бы мне вызов? Может, сошелся бы один на один в честном поединке? Или вы как стая...» «Шакалов?» «Не, не пойдет». «Как стая крыс гнали меня, улюлюкая, воспользовавшись численным преимуществом. Может, в этом ваше достоинство?» Судя по всему, воин не ждал, что я так обыграю его обвинения «Да кто ты такой, чтобы тебе бросать вызов как равному?» Он скривился. но прежней железобетонной уверенности в его голосе уже не было. «Только воин может рассчитывать на поединок с воином!» «Да, а подскажи-ка мне воин!» Я подчеркнул голосом слово «воин». «Кто может считаться воином?» «Чтобы стать человеком войны, мальчик!» Сквозь толпу, словно крейсер, сквозь рыбацкие лодки, к нам продвигался Ата. «Надо пройти испытание! Не такое, конечно, как здесь!» Он покосился на наставника. но тоже, не батат собирать!» «И даже пройдя испытания, ты еще не станешь воином!» Откуда-то сбоку вынырнул Ману. «Только взяв первую жизнь врага, и не какого-то земляного или рыбака, а другого воина!» Я устало вздохнул, кивнул. «Ага!» — покопался у себя на поясе, достал сверток из пожухшего листочка. «Одного достаточно?» и протянул ухо, что я отрезал у того бедолаги с острова желтой птицы. А то с подозрением вытянул руку, принял сверток, развернул, поднес к глазам. Потом перевел взгляд на Ману, протянул ухо ему. Ману тоже покрутил в руках, даже понюхал, разве что на зуб не попробовал. «Ухо воина!» — кивнул правая рука с видом знатока. «И взято не с давно умершего! Свежее срезали!» Ману взглянул на меня, спросил по-деловому. «Где взял?» «Где взял, где взял?» Устало передразнил я его. «Помните тех людей с острова Желтой Птицы?» Оба, Ману и Ата, синхронно кивнули. «А помните тот день, когда вы меня чуть не накрыли с той толстой дурой?» Я, конечно же, имел в виду Кири, но вы кивок. «По-хорошему, мне положен еще один трофей». наверняка вы нашли там одного на копье насаженного да задумчиво подтвердила та осматривая меня с ног до головы словно заново увидев мы тогда нашли двоих убитых чужих воинов но обоих уши были на месте двоих удивился я вот как да двоих подтвердил ману еще одному проломили голову камнем Эти жалкие обманщики, что боятся сойтись лицом к лицу, не успели забрать их тела. «Значит, не промахнулся», — устало хмыкнул я. «Объясни!» — потребовал Ата. «Да чего объяснять-то? Мне надо было навести вас на ложный след. То, что Кири стучит, ну рассказывает обо всем вам, я знал. Вот и потащил дуреху на закатный склон. Вздохнул. А там эти...» «Не останови их, я, дурочка, не смогла бы вам слить Дезу». «Ничего не понял», — качнул головой Ата. «Парень говорит, что убил тех двоих воинов», — подсказал Ману своему боссу. «А это откуда?» — Ата показал глазами на ухо. «Да, погнался еще один за мной. Остальных я со следа стряхнул, а этот привязался, как банный лист. Я уже перестал следить за речью. Пришлось убить». не стал вдаваться в подробности. «Ты хочешь сказать, что за короткое время убил троих сильных воинов?» — неверяще прищурился Сеата. «А кто-то еще претендует на их уши? Я вообще-то хотел сказать головы». «Нет», — после некоторого раздумия обронил отец войны. «Ну, так что?» — я вновь нашел взглядом Каури. «Имел я право на поединок». Или, может, я имел право на хитрость, раз вас было больше, и вы не дали мне даже шанса сойтись один на один?» каури похоже, совсем сдулся. «У Тане осталась семья», — проговорил он неуверенно, словно хватаясь за последний шанс. «Жена, две дочери и совсем недавно родившийся сын. Без него они обречены на голод, а, возможно, и на смерть». «Так, стоп!» — Балаган, по правде говоря, начинал злить. «Хороши у вас порядки. Семью погибшего товарища не можете поддержать». «Ладно, как насчет Виры?» Ата разом расправил плечи, смерил меня снисходительным взглядом. «Что у тебя есть, мальчик? Может, предложишь?» «Новый оценивающий взгляд. Свою великолепную одежду?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — издевательски изобразил смех. «Смешно!» «Кажется, я повысил голос». «Ситу, за мою поимку обещал целую жемчужину?» «Эй, Ситу, где ты там?» Теперь и отец Глубин присоединился к высокому собранию. «Да!» — важно кивнул он. «Я действительно обещал большую жемчужину тому Ха -ха Он засмеялся. «Кто доставит мне этого человека? но раз ты пришел сам!» «Минуточку!» — перебил я Ситу. «Давай уточним. Надо было просто доставить меня к тебе». ни голову, ни труп. Сито помолчал немного. Живой, презрительно процедил он. Ты мне был значительно интересней, но до того, как прошел испытание. Так это же отлично! Я аж хлопнул в ладоши, типа я так рад, так рад. Хотя на душе усталость и опустошенность. Вот он я, явился до того, как пройти испытание, прямо к тебе. И что? Не понял Ситу? «Жемчужину гони!» «Что?» «Ты обещал жемчужину тому, кто доставит меня к тебе». И сам же ответил. «Обещал. Ты сам это только что сказал. Я к тебе доставлен?» Оглянулся по сторонам, как будто в поисках поддержки. «Доставлен. Чё тебе ещё надо?» Некоторые окружавшие нас, по большей части рыбаки, родители испытуемых, как прошедших, так и нет, непроизвольно закивали. «Учись, Ситу! Я не только под водой людей резал и корабли взрывал. Я еще и на вторынке торговал шинами». «И кому же я обязан отдать награду?» — издевательски усмехнулся Ситу. «Мне?» — я развел руками. «Я же к тебе доставил сам себя. Значит, мне и положена награда». «Только!» — я поспешил заметить. «Ты отдашь ее не мне. Ты дашь ее семье Тане». Надо же, бедная женщина, с детьми как-то жить. Вот так. Попробуй теперь только не отдать. Все окружающие решат, что ты, сито тупо зажилил награду. И будут винить тебя в бедствиях вдовы. Дескать, парень такое хорошее решение предложил, а тут этот жлоб. Каури чуть ли не умоляюще уставился на ману. Тот сначала пожал плечами, но потом расплылся в улыбке. «Канэ был непростой воин, отец войны». Он повернул голову Кате и изобразил что-то типа кивка. «Рочел со временем его на свое место. Одной жемчужины мало». «Блин...» Я вздохнул. «Послушайте, вы же были у меня». Чуть не сказал на базе. «В логове. Вы там все прошерстили. Кое-что даже по домам растащили». Тут же махнул рукой. «Да хрен с ней с мебелью, еще сделаю». но у меня были две, правда, маленькие жемчужинки. Черные. Потом, когда вы ушли, жемчужин в тайнике я не нашел. Вывод? Я вновь осмотрелся по сторонам. Вы их у меня украли. Две черные пойдут за одну? Две черные пойдут за две большие белые, немедленно заявил наставник. Но откуда ты их взял? Там, где ты скрывался, не было никаких жемчужин. Смешался с голосом наставника голосаты «Ты трус, убийца и лжец!» Присоединился к ним Ситу. «Откуда мог земляной червяк взять жемчуг? Ты украл его, либо врёшь, пытаясь трусливо избежать участи!» «Блтк! Нас задрали!» «Мне кому первому отвечать?» В пространство задал я риторический вопрос. «Вернулся Катя. Я заявляю, они там были. До того, как вы нашли меня...» А потом, когда я вернулся, тайник был пустой. Значит, их кто-то взял и раз не отдал тебе, делай выводы, отец войны. Развернулся к Ситу. Я не вру. Мне надо было есть. Вот я и начал доставать. «Ни слова больше!» — перекрыл меня своим криком наставник. «Замолчи!» Я пешил. «Вот как? Ну ладно. Типа то, что жемчуг в раковинах — это тайна?» «Хм...» «Чтобы поднять жемчуг, надо нырнуть не меньше, чем на двадцать локтей!» Вколачивая слова, как гвозди в доску, набычился на меня Ситу. «Ты лжешь, червяк! Человек, незнакомый с тайнами нашего искусства, не способен нырнуть так глубоко!» «Да чего там нырять-то?» «Я, если честно, хотел поскорее покончить со всем. Может, давай нырну и убедишься, что могу?» Наставник и Ситу переглянулись. «А давай!» Подозрительно легко согласился отец Глубин. А вот наставник уставился на меня каким-то странным взором. Словно я, как какой-нибудь выскочка, только что оскорбил дело всей его жизни. «Только не здесь!» — добавил тут же Ситу. «Не там, где вы проходили испытания. Здесь же мелко!» — воскликнул он, разведя руками. «Там!» — показал он в сторону лагуны. «Достань что-нибудь со дна, и я признаю!» Он на секунду задумался. «Я признаю, что ты действительно мог иметь те жемчужины, о которых говоришь. Я признаю, что ты достоин ученика глубин. И я перестану тебя преследовать». «О как! И чего?» «Хм...» Я прикинул. «Да не, не может в лагуне быть запредельно глубоко. Это во-первых. Во-вторых...» «Черт, это же сразу решит все проблемы!» «Я ныряю чуть ли не преследуемым изгоем, которому все еще грозит смерть, и всплываю полноправным членом общества». враз пересохло горло. «Неужели? Вот так просто?» «Давай!» — выкрикнул я, поспешно, словно боясь, что Ситу сейчас передумает. «Давай!» — подтвердил он. «Условия. Ты ныряешь с лодки». Так, что внизу была подходящая глубина. И достаёшь что-нибудь со дна, что угодно. «Жемчужины!» — он ухмыльнулся саркастически. «Не надо! И я снимаю с тебя все обвинения и претензии!» «По рукам!» — кивнул я. «Здесь!» — Ситу оценил расстояние до берега, затем, перегнувшись через борт, запустил лицо в воду, некоторое время во что-то вглядывался и, выпрямившись, повторил. «Вот здесь ныряй!» Лодка покачивалась метрах в пятидесяти от берега. Дно было различимо плохо. Солнце уже перевалило зенит, и риф, на котором проходило испытание, начал отбрасывать тень. В лодке, кроме меня и ситу, был еще Ману, наставник и шаман. Гребли Ману и Каури, которого взяли в лодку для этих целей. «Хреновый расклад!» — мелькнуло в голове. Но потом постарался выкинуть из головы нехорошие мысли. Совсем недалеко, на берегу, было дофига свидетелей. Шаман поглядывал тревожно, но молчал. Наставник. Тот явно был невесел и смотрел, да как на готового покойника он смотрел. Не, ну понимаю, без подготовки метров на пятнадцать-двадцать нырнуть, но я ведь не тот земляной парнишка, что даже к соленой воде приблизиться боялся. «Несый наставник!» Я продышался, перекинул тело через борт, опустил лицо в воду. Дно хоть и в тени, но различимо. Глубина плохо видно, но не сказать, что запредельная Я у себя под пляжем и поглубже нырял. Уж в черной точно глубже. Еще пять глубоких вдохов-выдохов и отпустив борт, Я перевернулся ногами вверх. Грибок? Другой? Третий? а нет у меня ласт. Надо было сказать, что я нырял в ластах. Поздно. Устал, понервничал, вот и начинаю ошибаться. Без ласт на такую глубину я еще не нырял. Резкая боль в ухе, как спицей, пронзила мозг, заставив забыть про ласты. А-а-а! Черт, черт, черт! Точно, это же после моего нырка с обрыва Мне бы после такого какое-то время в глубину-то не ходить. Что делать? Останавливать погружение? Я застыл на секунду-другую. Я даже уже совсем было решил развернуться головой вверх. Нет, нельзя. Что я скажу? Разве Ситу будет слушать оправдание? Со внутренним стоном, терпя острую боль, я продолжил погружение. Тут всё-таки глубоко. Метров двадцать пять, не меньше. Может, даже больше. И подниматься на руках-ногах... А, -а, а Кстати, тревожная мысль пробилась сквозь ноющую боль, засвербела в мозгу. А чем я собираюсь отрывать что-нибудь от дна? Сквозь воду я уже видел бугрящееся кораллами дно, шныряющих между наростами разноцветных рыбёх. шевелящих щупальцами актиний. И что я должен поднять? Я же не буду хватать актинии. Я пока еще в своем уме. Получить хорошую дозу отстрекательных щупалец на глубине, последнее, что нужно мне в этой жизни. Рыбу, даже при том, что ее здесь очень много, я руками не схвачу. А что еще поднимать? Песок, что виден меж кораллами. Как? В чем? Какой-нибудь камешек? Их тут просто нет. Но мне позарез нужно хоть что-то. Я ведь не могу вынырнуть с пустыми руками. Прямо перед собой я заметил большую коралловую глыбу, нависающую над остальным дном. Что-то давно забытое шевельнулось в мозгу. Ну нафиг, под такими могут какие-нибудь засадные хищники таиться, поджидающие такого вкусного меня». Я изменил траекторию погружения, стараясь уйти подальше в сторону. С 15 метров, если считать по продувкам, я перестал грести и, используя отрицательную плавучесть, опустился на дно. «Ну, вот что здесь брать? Россыпь колючих морских ежей, разноцветные губки? Совать руки к ежу, а потом извлекать иглу из ладони? Удовольствие для мазохиста!» под наростом поменьше чем замеченная глыба взгляд выхватил таящуюся в чьей то норе приплюснутую голову мурена вполне может быть я конечно не ее добыча но если испугать может и атаковать а зубки у нее го го го рвет знатно по хорошему шить надо будет держусь подальше Краем сознания я чуть ли не физически чувствовал, как стремительно падает уровень кислорода в альвеолах. Да, на глубине гипоксию терпеть куда легче, и в этом основная опасность. Можно легко проскочить тот барьер, за которым тебе просто не хватит воздуха на всплытие. Тем более, без ласт это потребует больших усилий, соответственно, кислорода. Но давать заднюю уже поздно, Мне просто край, как необходимо поднять что-нибудь наверх. После этого бояться за свою жизнь я, конечно, не перестану. Но и откровенной гадости можно не ждать. Подстроить что-нибудь запросто могут. А вот убить открыто — нет. Попытался кулаком отломать кусок коралла. Только руку отбил и расцарапался. Чёрт! Оторвать губку? Дёрнул раз-другой. Нечем. и нож отобрали. Лёгкие ударило контракцией. «Твою мать! Надо всплывать сейчас же! Но я не могу, не могу! Подниматься с пустыми руками!» Шевельнулась тревога. «Этого мне ещё не хватало! Просто не думать!» Взгляд перебирал объекты, отметая один за другим. Где-то внутри уже мигала красная лампочка. «Немедленное всплытие!» «Да я лучше тут сдохну, чем уступлю этому гаду!» Наконец я кое-что заметил. Морская звезда. Маленький морской хищник, не более пяти сантиметров в диаметре, не торопясь пробирающийся через небольшой песчаный участок. «Ура! Ты-то мне и нужна!» Вот только хватать ее голыми руками? Нет, эта малютка вполне может быть ядовитой. Стоит лишь у колодца, а покрывающие ее тело иголки... И всё. Закончится история одного морского дьявола. Не раздумывая, ибо некогда, я отодрал от своих трусов несколько полосок размочаленных волокон. Слава богу, трусы уже давно на помойку просятся. Лоскутки оторвались без проблем. И этими волокнами аккуратно обернул звёздочку. Вот теперь можно и на воздух. Оттолкнувшись от коралла, я устремился вверх. Сосущее чувство в лёгких всё усиливалось. Контракции пошли одна за другой, а я грёб и грёб наверх. Гребок руками, экономично, не разбрасывая руки по сторонам, как это делают новички. Ладони, словно перевёрнутую вазу, рисуют. Захват воды. Почувствовать в руках будто шарик. Перевести до груди, и от груди толчок вниз, вдоль тела. Большим пальцем правой руки я поджал узелок с добычей. Лишь бы не упустить. Ноги работали почти не переставая. В зоне отрицательной плавучести на инерцию рассчитывать не приходится. Грибок руками, грибок ногами. И тут же новый грибок руками. Только бы подняться до десяти метров, там солёная водичка сама выносить начнёт. Все признаки гипоксии налицо. Дёргающиеся в безуспешной попытке вдохнуть лёгкие. Железистый вкус. отдающий куда-то в затылок. Пальцев ног коснулся не менее. А, был бы я в гидрокостюме. Тогда, бросив грузовой пояс, можно согнуть ноги в коленях и отдаться на волю выталкивающей силы. Согнутые ноги на поверхности развернут меня лицом вверх. И тогда, даже потеряв сознание, я вздохну воздух, а не в воду. Но, увы. Вперёд не смотрел, чтобы не напрягать шею. Поэтому жгучая боль в правой руке, пробившая уже начинающе мутнеть сознание, оказалась неожиданностью. «Твою мать!» И тут же обожгло левый бок. Непроизвольный всплеск адреналина, такой ненужный сейчас. И я огляделся по сторонам. «Мама, дорогая! Да я же прошиваю скопление медуз!» Я задрал голову и еле-еле увернулся от еще одной. «Здоровенной!» чуть не влетев в неё лицом. Потом, почувствовав, как начинает неметь правую рука, перехватил свёрток с добычей в левую. Грибок. Напоследок обожгло стопу, но тоже не сильно. Задрав голову, я, как заворожённый, уставился в приближающийся борт лодки. Мир сузился до размеров этого небольшого куска коры. Не было ничего. ни медуз, что ещё продолжали висеть тут и там белёсыми зонтиками, ни лиц, склонившихся с борта людей. Только борт, как тёмное пятно в затухающем сознании, и поверхность воды, отсекающая меня от глотка воздуха. И моя рука, вытянутая в попытке поскорее дотянуться. Одна. Я уже не осознавал, как вцепился в борт, как подтянулся на руке, и, буквально выдернув голову из воды, сделал вдох. Сознание на секунду всё-таки отключилось. Но лишь на секунду, ибо, придя в себя, я почувствовал, как чьи-то руки удерживают меня за плечи, не давая вновь соскользнуть в волны. «Наставник и шаман!» — два старых пня. На губах шамана играла улыбка, будто он в лотерею выиграл, не меньше, чем Волгу. «Взгляд наставника!» Удивление, смешанное с неверием. Что, дед, что-то невозможное увидел? Сошествие инопланетян? Заговорившую рыбу? А над стариками, выпрямившись во весь рост, со скрещенными на груди руками, стоял ситу. Странно. Ни ярости, ни злобы или обиды. Сухой, ничего не выражающий, не мигающий взгляд. Я спохватился, заозирался. «Где? Вы видели? Я же поднял!» Ситу наклонился, что-то подобрал с одной лодки. Повертел в руках свёрточек с маленькой морской звёздочкой и выбросил её в воду. «Видели?» — дёрнув щекой, бурхнул Ситу. «Поднял! Я подтверждаю!» И отвернулся. Старики помогли мне влезть в лодку. «У тебя кровь!» — показал шаман взглядом. «Где?» — тупо переспросил я, мазнул руками по правой стороне головы. На пальцах кровь, и тут же, словно включили боль. «Ай, блин!» «Ничего, старый друг!» — усмехнулся наставник, приходящий в себя. «Зато теперь я вижу перед собой почти готового человека глубин. А уши? Уши у нас всех такие!» Правая рука шлепает по воде. Она еще плохо слушается, и ее приходится просто бросать, сделав грибок. На предплеще наверняка останется шрам. Сейчас там багровый рубец, след от ожога медузы. Бок и нога пострадали меньше и почти не болят. Тупо ноет правая сторона головы. Боль уже не резкая, терпеть можно. А еще сильно горят новые татушки. По одной косой черте от того места, где косточки образуют ключичную впадину, и сантиметров по пять в направлении сосков. Способ нанесения заставил меня содрогнуться. Сначала надрезали кожу небольшим костяным ножичком. Больше всего мне он напоминал зубокулы со сколотом для остроты краем. А потом втирали в кровоточащие бороздки растительный краситель, смешанный с золой. Да тут половина от заражения крови завтра откинется. Но, судя по виду окружающих, такой способ никого не удивил. «Представляешь, кеху мы стали людьми глубины!» «Вот бабушка обрадуется! Еще никто из моих предков не был ныряльщиком, а я стал!» Глазенки малыша сияли от счастья. «Ты сначала обучение пройди!» — снисходительно бросил один из друзей Кая. «Да получи вторую такую! Вот только тогда ты станешь настоящим человеком глубин!» «А если не пройду?» — округлил испуганные глазенки Хэтч. «У тебя и эти, сдерот!» Хотел было подойти к рухе поздравить. Но рядом с ней неотлучно находился немолодой, немного скрюченный ныряльщик. Отец? Вроде девушка проца говорила. Зато боковым зрением поймал короткий, заинтересованный взгляд первой красавицы племени. Впрочем, когда повернул голову в ее сторону, Айха тут же стерла с лица интерес и ответила таким холодным недоумением, типа «Ты что за червяк?» Но, похоже, эта игра взглядов не укрылась от влюблённого Ромео. Уж не знаю, это или прочая личная неприязнь подтолкнули Кая на очередную выходку. Мы успели отгрести метров триста, может, четыреста. Я, как обычно, отпустил основную толпу вперёд, чтобы не затолкали в каше, и отправился следом. Пришлось идти к ролям. В локте правая рука сгибалась плохо. Хорошо хоть плечо работало. позволяя проворачивать её на грибок. Все лодки с родителями, с первыми лицами, ушли сопровождать толпу. Как я заметил, плыли только ученики. Тех, кому не повезло, везли в лодках. тогда то на меня и набросились, сразу четверо. Кто-то вцепился в пострадавшую руку, выламывая её в суставе. Двое вцепились в ноги и стали тянуть вниз. Наверное, среди этих двоих был и Кай, так как четвёртый его приятель, навалившись, стал обеими руками вдавливать мою голову в воду. Вот этому не повезло первым из их четвёрки. Вместо того, чтобы пускать пузыри, пытаться позвать на помощь, вырываться, короче, всячески расходовать воздух, я подловил момент, когда его тушка заняла наиболее выгодное положение относительно меня и влепил ему хороший апперкот с левой. что называется поддых. И тут же второй, в печень. Теперь уже просто потому, что так удачно подставился. Руки с головы тут же исчезли. Воздух — это самое необходимое, когда ты в воде. Не иметь возможности сделать нормальный вдох, когда до ближайшего берега с полкилометра — это неприятно. Мысль, что после такого удара можно и не доплыть, отрезвляет любую горячую голову. Мы успели погрузиться достаточно. Метр над нами был точно, когда я занялся тем, кто выкручивал мне правую руку. Набедренная повязка — слабая защита яиц. Вернее, совсем не защита. Бить не стал. Есть движение покороче и более экономичное, с точки зрения расхода воздуха. Я просто протянул левую и сжал в кулак бубенцы противника. ну уж простите я вообще то не из тех кто хватает мужиков за причинные места но сейчас не до сантиментов или гомофобии зато бедолага тут же выпустил мою многострадальную руку и его прометью бросился на воздух минус два время заняться любителями цепляться за ноги я сложился в поясе двое пацанов вцепившихся мне в голени прижимали их к груди а сами выпучились на меня потянулся к каю но тот тут же отпустил ногу и порскнул на поверхность. Его приятель повторил манёвр. Я тоже всплыл. На поверхности один из нападавших судорожно пытался вдохнуть, из последних сил удерживая голову над водой. Второй хапал воздух и тут же пропадал, так его крючило. А двое других набросились вновь. Всё-таки силы были неравные. Я один с бессильно обвисшей рукой, против двоих, не пострадавших. «А прекратили!» раздался почти над головой грозный окрик. «Не мешай!» яростно выкрикнул Кай, и вдруг, словно с разбегу, в стену врезался, дернулся, обернулся. «Но, «Ну, папа!» Над нами возвышался Ситу, во весь рост, стоя в раскачивающейся на хорошем волнении легкой лодочке. «Я сказал, прекратили!» Нетерпящим возражений тоном повторил отец Глубин. «Кто решит не внять мне, пусть идет ловить рыбу или...» Губы скривило презрительной усмешкой. «В земле ковыряться!» — добавил Кривязь. «Сегодня в касте земле освободилось местечко!» Драка в воде как по волшебству прекратилась. Двоих, того, кому я пробил под дых, и второго, болезненно сжимающего коленки, подняли в лодку. Ситу протянул мне руку. «Ну!» — сказал выжидательно. «В лодку! Ученик глубин!» «Спасибо!» — бросил я как можно независимее. Но вож сказал, что на обратном пути места в лодке для меня не будет. «Я вижу, у тебя одна рука не работает!» Ситу говорил, словно сквозь силу, сохраняя равнодушие. «Можно подумать, я и с одной не доплыву!» Не меняя тона, ответил я, потом добавил чуть тише. «Но всё равно спасибо!» За предложение? За то, что отозвал этих придурков. Я презрительно взглянул на скорчившихся в лодке пацанов. На тех двоих, что остались в воде. Не придется их убивать. Ведь племени нужны ныряльщики. И развернувшись в сторону рифа, я продолжил плыть. Фигня какая. Лаванье кролем одной рукой. Мое любимое упражнение. Еще Катя задал задалбывала им в свое время. Можно подумать, я каких-то полкилометра не одолею.